Глава 69. Если бы ваш дядя хотел убить Банковского Пашу, это было бы гораздо проще сделать в Стамбуле, а султан отправил его бороться с чумой на далекий остров, где в любой момент все может пойти не так. И все действительно пошло не так. Но именно этого мой дядя и хотел. Он всегда совершает свои преступления на далеких окраинах, не вполне находящихся под его контролем, чтобы скрыть, что это он их организовал когда суд, заседавший во дворце Елдыс, приговорил Медхата Пашу, самого талантливого великого визиря и сторонника европеизации к смертной казни, как главного организатора заговора и переворота, в результате которых был свергнут и убит султан Абдул-Азиз, мой дядя мог бы подписать приговор и повесить Пашу в Стамбуле. Однако хитрый и мягкосердечный Абдул-Хамид, как всегда притворился, будто человеколюбие не дает ему так поступить, заменил смертную казнь пожизненным заключением и отправил Мидхата Пашу в Таифскую тюрьму. Там, говорят, еще хуже, чем в здешней крепости. А потом, по прошествии недолгого времени, Мидхат Паша был убит в Таифе таким загадочным образом, что многие не угадали за этим руку султана. То же самое произошло и с банковским Пашой. Мидхат Паша был и среди тех, кто не с трона вашего отца, и посадил на его место Абдул-Хамида, есть ли у вас какие-то конкретные доказательства того, что султан замешан в этом убийстве? Мой дядя никогда бы не оставил улик, способных порадовать Шерлока Холмса. Для того, собственно говоря, он и читает книги про гениального сыщика. По-моему, все эти полицейские романы нужны ему, как и всем остальным, чтобы выучиться совершать убийства, не оставляя следов, принять последние европейские достижения в этой области. Словом, у меня нет доказательств, что мой дядя стоит за множеством убийств, но твердое убеждение в этом есть. Митхат Паша был любим народом и обладал сильным характером. Возможно, ваш дядя видел в нем угрозу своей власти. Хочу вас поправить. Митхат Паша отнюдь не был любим теми людьми, которых вы называете народом. Во всяком случае, банковский Паша, которого ваш дядя так любил, который столько лет служил ему верой и правдой, не представлял, в отличие от Медхата Паши, угрозы для султана. Покойный был специалистом по ядам. Уже одно это угроза. Вы рассказывали мне о том, что лет двадцать назад банковский Паша написал для моего дяди доклад о ядовитых растениях, которые можно найти в саду дворца Елдыс, и о ядах, не оставляющих следов. Возможно, какой-нибудь осведомитель наплел, будто банковский Паша собирается отравить его величество. Не раз случалось, что мой дядя, попав в плен своей подозрительности после глупого доноса, приказывал остановить почти завершенный государственный проект, в который было вложено много сил и средств, и потом навсегда забывал о нем. В общем, вы уверены, что ваш дядя отправил банковского пашу на Менгер специально за тем, чтобы его здесь убили, но доказательств у вас нет? Мы уже столько дней спорим на эту тему, терпеливо произнесла Пакизе-султан. И пока смогли, найти лишь одно разумное объяснение случившемуся. По неведомой нам причине мой дядя решил избавиться от банковского паши. Более того, уничтожить неугодного. Чиновники из Министерства двора посчитали, что лучше всего будет сделать это при помощи аптекаря Никифороса. Кто-то из них, может быть, сам Тахсин-паша знал и напомнил султану про ту давнюю дружбу Никифороса с Банковским, когда они вместе создали фармацевтическое общество для борьбы за модернизацию аптечного дела, а также про то, что Никифорс, в отличие от Банковского, воспользовался пожалованной султаном привилегией и потому многим обязан Абдулхамиду. Такая уж работа у людей из министерства двора — напоминать султану о слабостях и страхах его подданных. Папки сами Паши мы с вами нашли и прочитали шифрованные телеграммы полученные никифросом из стамбула и телеграммы из стамбула и из мира отправленные банковскому паше после революции никифор пытался сблизиться с командующим под предлогом работы над словарем сообщал ему мингерские названия трав растений и лекарств все для того чтобы его ввести в соблазн работать на абдулхамида звучит убедительно но это не более чем мнение масхара и Фенди. Все в этой папке его мнение. Оба они восхищались тем, с какой тщательностью Масхар Фэнди составлял папку, как заводил для каждого события особую карточку и устанавливал его связи с другими событиями и карточками, записывая все это своим бисерным почерком, превращавшим бумагу в подобие кружев. Писал он подробные доклады и на другие темы, не связанные с убийствами, но имеющие отношение к делам, нового Мингерского государства. Зачем сами Паша положил эти доклады в свою папку? Об одном из эпизодов, которым Масхара энди уделил немалое внимание, они раньше и не знали. Почему будущий глава Мингерского государства, Калагасы Камиль, во время взятия телеграфа стрелял по часам фирмы Тета, висящим на стене почтамта? Была ли тут какая-то связь с названием фирмы Не в том ли дело, что «тета» — буква греческого алфавита? Или на уме у Калагасы было какое-то слово, начинающееся на эту букву? В другом документе сообщалось о том, как вел себя Калагасы на почтамте, когда относил туда письма Пакиза Султан, как читал расписание пароходов и рассматривал часы фирмы «тета». Пока супруги беседовали на эти темы, в городе ежедневно умирало около 40 человек. Несомненно, то были самые страшные, самые горькие дни в истории Менгерской нации. У людей не осталось уже никакого доверия к государству, им уже не хотелось искать Спасителя, за которым можно было бы пойти, позабыв о своих бедах. Пакезе Султана доктор Нури поняли, до чего дурной оборот приняли дела, когда узнали о поимке и казни бывшего губернатора. Образ покачивающегося на виселице тела, сами паши, Долгое время не шел у них из головы. На некоторое время они совсем перестали смеяться, очень мало говорили друг с другом и ничего не ели. Так им было тоскливо. Доктору Нури очень хотелось своими глазами увидеть, что происходит в городе, как он изменился после отмены карантинных мер. Через два дня они снова заметили у своего окна всю ту же зловещую ворону и вскоре узнали, что на этот раз... Неметулахов Энди повесил аптекаря Никифороса. Теперь я любую ценой хочу вернуться в Стамбул, сказала пакиза Султан мужу. Потом бросился ему на шею и заплакала. Вы же понимаете, что очередь, наверное, за нами. Напротив, после всех этих жестокостей они испугаются реакцией мирового общественного мнения, убежденно ответил доктор Нури. Ваши страхи и подозрения напрасны наоборот с нами теперь будут обращаться лучше потому что другого выхода кроме как снова ввести карантин просто нет это он сказал только для того чтобы утешить супругу а потом прибавил не беспокойтесь я узнаю у кого нибудь за что осудили и казнили аптекаря Никифорса». изучая содержимое папки сами паши супруги убедились что мингерская тайная полиция владела ответами на вопросы о которых они даже никогда не задумывались, а если и задумывались, то ненадолго. Согласно докладам, в разное время полученным начальником надзорного управления, где-то в горах действительно, то есть это была не легенда, жила группа детей, как турок, так и греков, которые лишились родных во время эпидемии, сбежали из города и отыскивали себе пропитание, ловя рыбу, собирая фрукты и съедобные травы. Однако где именно – в какой пещере или заброшенном поместье они нашли убежище, было неведомо. Во время обыска холостяцкого дома в квартале Верхний Турунчлар, где укрывались люди Рамиза, был найден амулет, снятый банковским пашой с шеи покойного отца Зейнеп, тюремщика Байрама Эфенди. Эта неопровержимая улика могла бы привести убийц главного санитарного инспектора на виселицу. Известно, что в дни правления шейха Хамдулаха Члены шайки были то ли выпущены на свободу, то ли сбежали при попустительстве охраны. Из папки следовало, что аптекарь Никифорос был осведомителем Абдулхамида. Ему, как и начальнику надзорного управления, приходили шифрованные телеграммы, поэтому осудили аптекаря за то, что он получал непосредственные указания из дворца Елдыс, хотя при османской власти этим скорее можно было бы гордиться. После провозглашения свободы и независимости такая деталь биографии, возможно, и не стала чем-то постыдным, однако могла быть использована против человека. С другой стороны, супруги пришли к выводу, что хотя аптекарь Никифорс и не снабдил помощника повара крысиным ядом, именно он научил юношу, как, не привлекая внимания, добыть нужное количество мышьяка в других аптеках и зелейных лавках. Пакизе-Султан было уверено, что эту идею подсказал Никифоросу Абдул-Хамид. В чем аптекарь признался под пытками перед казнью, они не знали, и нам это тоже неизвестно. Другой и совершенно неожиданной виной аптекаря Никифороса было оскорбление Менгерского флага. Оно послужило отягчающим обстоятельством. На самом деле он был очень рад и горд, что имел прямое отношение к знамени, которым размахивал командующий Камиль, объявляя всему миру о том, что на Менгере свершилась революция. Аптекарь захотел украсить свою витрину похожими на флаг рекламными полотнищами. Понятное дело, он вовсе не собирался, в противоположность тому, что писали доносчики, посмеяться над флагом, который сам же и придумал. Поскольку в то время от чумы умирало 40-50 человек в день, о незаконности, необоснованности и жестокости казни Не говорил почти никто, разве что некоторые греки, в очередной раз пожалевшие о том, что не сбежали с острова до объявления карантина. Они были перепуганы и стали крепче прежнего запирать свои двери. Еще до кончины командующего начальник надзорного управления полностью раскрыл все обстоятельства убийств, но не успел перейти к арестам, так как к власти пришел шейх Хамдулах и сам масхар попал за решетку. По его мнению, смутьяны, враги Сами-Паши и противники карантина, то есть Рамис и его люди, планировали разом отравить чуреками губернатора, начальника гарнизона, карантинных врачей и других высокопоставленных лиц, когда те съедутся в гарнизон. Одно время яд собирались добавить и в кофе. Доказать, что абдул -Хамид одобрил эту дерзкую затею или знал о ней, представлялось невозможным, да и поверить в это было трудно. Но, во всяком случае, аптекарь Никифорос, лучше всех знавший, где, в каких лавках Арказа торгуют мышьяком, время от времени отправлял султана телеграммы. Когда банковский Паша, повинуясь внезапному порыву и невольно нарушив планы многих людей, улизнул от представленных к нему охранников и полицейских в штатском, а потом попал в руки злоумышленников, это изменило ход событий в каком-то смысле направила его в сторону революции. Если Абдул-Хамид и в самом деле хотел, чтобы его главного фармацевта убили, то желание это сбылось, и отпала всякая необходимость в осуществлении изначального замысла. Однако дерзкий и даже наглый план отравления чуреками был осуществлен, что стоило жизни доктору Ильясу. За неделю до Менгерской революции начальник надзорного управления и его подчиненные узнали, что раны на ступнях миловидного помощника повара полностью зажили и решили еще раз подвергнуть его допросу. Вскоре юноша понял, что не сможет снова вынести страшную боль и решил выложить все, что знал. Огромный мешок крысиного яда никто ему не давал, он сам на свои деньги покупал мышьяк в разное время и в разных местах. Сколько же у него было денег и в каких именно лавках он покупал отраву? выяснилось, что юный помощник повара покупал ее и у актаров, и у аптекарей, всюду, где только было можно. А если его сейчас отвезти туда, смогут ли продавцы его вспомнить? Может и смогут, а может быть и нет, потому что каждый раз он покупал совсем чуть-чуть яда, продавцы не обращали на него особого внимания и, вполне возможно, сразу о нем забывали. Очень хорошая это была идея – покупать отраву в разных местах и понемногу. Кто посоветовал ему так сделать? Как, по-вашему, читал этот помощник повара, почти ребенок, книги о приключениях Шерлока Холмса или французские романы? Возможно, на острове был человек, который читал романы и надоумил парня, как поступить. Например, аптекарь Никифорос вполне мог их читать. Первым в Стамбуле и во всей империи такого рода книги читает «Мой дядя». С какой-то странной гордостью сказала Пакизе-Султан, давая понять, что тема закрыта. В конце концов, Масхар Эфенди и его помощники, занимавшиеся допросами, решили снова уложить помощника повара на фалаку, чтобы окончательно разобраться с тем, как он раздобыл отраву. Но тут была провозглашена независимость, и пришлось заниматься делом о нападении на губернаторскую резиденцию, а потом расследовать убийство Меджида который пожертвовал собой ради командующего, все это отняло много времени. Покушение на командующего придало решительности сами Паше, он уже не сомневался в том, что Рамиза необходимо повесить, а пыточных дел мастерам — рвение. Однако юноша, стрелявший в голову государства, молчал, пока его не изувечили. В итоге тот факт, что он, сын одного из погибших во время восстания на паломничьей барже крестьян деревни Небелер, читающий бесконечную ненависть к карантинным врачам и христианам, всплыл слишком поздно. К тому времени, когда Пакиза Султан и ее муж изучили все содержимое папки сами Паши и обсудили все, что можно было обсудить, воцарившийся в городе хаос, который порой называют «чумной анархией», принял уже поистине ужасающий размах. Смертность возросла настолько, что собиравшие трупы телеги, их число было увеличено до четырех, не справлялись с работой за ночь и продолжали ездить по улицам после утреннего Азана. Дворы всех Текке, в том числе и Халифие, Рифаи, Кадири, особенно по вечерам, были устелены мертвыми телами, разложенными в том же строгом порядке, что и во дворе крепости.